Глава 20. На Рождество Том уехал к родителям в Исбурн. На второй день Рождества, в день подарков у Джулии было два выступления. Поэтому они остались в городе и пошли в совой на грандиозные встречи Нового года, устроенную Доли Де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носятся вместе по городу, не хотела знать. Она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом... Она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало джюри ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все, что угодно. В день отъезда Роджера Том позвонил ей из конторы. «Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойти ли нам кутнуть?» «Не могу, занята». Это была неправда, но губы сами за нее ответили. «Да? А как насчет завтра?» Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить встречу, на которую она сказала «идет» у Джулии, достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее. «Завтра? Хорошо». Окей. Захвачу тебя из театра после спектакля. Пока. Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал. Вот так-то лучше засмеялся он. Глядя на него такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. он даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно. О, Боже, если бы я могла послать его ко всем чертям! Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах. «Куда мы идем?» Я заказал столик у Квега, у них в программе новый номер, какой-то американский фокусник, говорят, первый класс.